Глава двадцатая. Дневной сон. Матильда почувствовала холод на лице. Где она? «Тише, тише. Только резко не вставай». «Что? Чей это голос? Такой мягкий и родной? Фран, это ты?» Ее зрение сфокусировалось. «Ева? Что случилось?» Она коснулась рукой лица, убирая мокрую повязку. «Это ты нам скажи!» Голос Зака был менее дружелюбен. «Ты вдруг упала, как подкошенная!» Матильда села. Голова была тяжелая, глаза слепались, тело слушалось плохо и очень сильно хотелось спать. И постарался же, Эрик, от такого сна еще долго теперь не отделаться. И хотя новость о том, что в мире жив последний идеал, очень ее будоражила, но вопрос, как ему удалось сотворить такое без практики, погрузить в сон бодрствующего человека, «Он же не демон какой-то?» «Что ж, стоит помнить, что его не зря считали гением». «Я... у меня закружилась голова», — соврала она. «Резко?» «Да». Зак чуть нахмурился. «Что это может быть?» — обратился он к Еве. Та пожала плечами. «Что угодно. От пищевого отравления до стресса». Матильда про себя хмыкнула. Да уж, стресса в ее жизни явно было с избытком. Зака ответ устроил. Он не особо интересовался здоровьем окружающих, которые осмеливались докучать ему и отвлекать от важных дел. «Нам пора работать. Поставь ее на ноги, ты! А ты в кабинет!» Ева скорчила рожу, дождавшись, пока он выйдет из комнаты. «Сам ставь ее на ноги, индюк!» Прошипела она и покосилась на Матильду, надеясь, что та не сочтет это слишком большой дерзостью по отношению к своему боссу. Но бледная Матти пыталась собраться с мыслями, усиленно анализируя все, что узнала. «Эй, что с тобой? Тебе плохо?» Матильда тряхнула головой. «Да, то есть нет. Просто все так странно. Ты права, я просто перенервничала и устала. Я очень, очень от всего этого устала. Тебе нельзя вставать». «Мне нельзя ослушаться Зака», — возразила Матильда. «И тебе нельзя. Ты здесь э -э -э не гостья. И в опасности. Тебе стоит быть осторожнее, причем со всеми, даже со мной». Кабинет Зака действительно был кабинетом. Когда-то это была общая комната, не то гостиная, не то зала. Но когда Матильда переехала в этот дом, то сначала обставила ее как библиотеку, закрыв стены массивными шкафами, набитыми чудными книгами из всех уголков Вселенной. Дико очень нравилось это место. И хотя для себя в Лунвилле он выбрал совсем крошечную квартирку, говоря, что ему как настоящему одиночке много места не нужно и даже вредно, он с огромным удовольствием бродил по этой комнате, выбирая, с какой книгой просидит в кресле допоздна, пока хозяйка дома не начнет сонно возмущаться. Со временем эта комната приобрела более суровый вид, особенно когда там поселился массивный стол с длинной столешницей, на которой мать раскладывала карты и чертила порой только ей понятные маршруты. Теперь за этим столом сидел Захар, склонив голову над какими-то бумагами. И когда она вошла, он только сильнее сдвинул брови, давая понять, что это все приветствие, на которое ей стоит рассчитывать. «Зак, чем ты занят?» — спросила она, усаживаясь в одно из широких кресел. В голове мелькнула мысль, что это чуть ли не последний раз, когда она может вот так сидеть в кресле в своем доме. «Дом», — Голка отозвалась у неё в сердце. «Пытаюсь придумать, как нам добыть еще спиралей». «Ты хочешь использовать этот трюк дважды?» Он вскинул голову. «Не пытайся выпытать мои планы. Не забывай, я слишком хорошо тебя знаю». «Неужели? Раз так, почему ты все еще держишь меня при себе?» Сказала Матильда и тут же пожалела. Однако Зак лишь расслабился в своем кресле по ту сторону стола, отодвинул бумаги и чуть искривил губы. «Ты права». У меня осталось только ты. Я заслуживаю знать, чего ожидать. Тебе или всем? Мне, тебе, нам, всем нам и всем остальным, пожалуй. Она могла быть хитрой и упрямой, когда хотела. Но как же она устала этого хотеть? Везет же Дику, умер и свободен. Нам нужен Эрик. Стоит готовиться, что эта предводительница собачек из чистого упрямства будет нам мешать. кстати я думала что вы с ним договорились он был готов примкнуть к нам и помогать если э -э да если мы поможем ему и этой рыжей уйти все дело как раз в ней она не верит нам и все портит своим дурным поведением пришлось пойти на крайние меры чтобы она не сбежала раньше времени ей еще предстоит поработать но потом ты ее отпустишь Зек кивнул разумеется «Мне хватит в моей жизни одной взбалмошной девчонки». «Это интересно, какой?» Про себя подумала Матильда, но вслух произнесла. Хм. «Ты ведь понимаешь, ради чего это все? «Ради идеалов?» «Именно. Фран уничтожила целый народ. Нашу цивилизацию. Мой дом». «И ты думаешь, у тебя получится их воссоздать? Возродить?» Зак внезапно хитро посмотрел на нее и чуть прищурился. «Матти, дорогая, как ты себя чувствуешь?» um, хорошо». «Но ты упала в обморок». «Ты же слышал Еву, это все стресс». «Работа со мной для тебя — стресс?» «Вся моя работа — стресс, особенно работа с Эриком. Кстати, если он тебе так нужен, почему бы тебе просто не выкрасть его, как ты сделал с Евой?» Это было бы быстрее, чем просто сидеть и ждать, когда он придет и притащит хвостом Франс со всеми ее обожателями. Да, это было бы проще. Но мне нужно, чтобы он пришел именно сам. Сила – это еще не все. Ойли, подумала Матильда, но снова решила промолчать. Ну и так. Зачем же ты меня звал? Не для светской же беседы. Захар снова посмотрел на свою спутницу, словно изучая ее. «Тебе нужно будет залезть в голову к Эрику и выудить для меня кое-какую информацию». «Информацию? Ты же знаешь, что у него стёрта память». Это было её собственное решение — не выдавать его. Она оценила порыв Ферика выглядеть внушительным, но всё же лучше приберечь для него преимущество. «Врагу почти никогда не нужно знать о тебе всё. Ты ученый, а не стратег. А ей лучше известно, как скрываться и что скрывать. Пусть это будет сюрпризом для Зака». «Знаю. Но я также знаю, что у него были некоторые проблески. Тебе нужно спровоцировать такую же вспышку в его мозгу и воспользоваться ею». Матильда почувствовала, как холодеют ее пальцы. «Это очень сложно. Одно дело — путешествовать по снам, и совсем другое — по воспоминаниям. Да еще и если эти воспоминания отсутствуют. Что мне нужно там найти?» «Секрет, как сделать новых идеалов». Ты хочешь найти то самое пророчество, рассказанное лишь троим? Но я думала, для этого нам достаточно Евы. Разве план был не такой? Был такой. Но я изменил его, когда узнал, что мой брат жив. Сначала я был очень разочарован тем, что он снова пытается спутать мне все карты, но теперь понимаю, что это нам на руку. Разве не похоже на предзнаменование небес, что мы все делаем правильно? Похоже на бредни психопата. В этот раз Матильде пришлось даже слегка прикусить губу, чтобы не сказать это вслух. «Полагаю, у меня нет выбора». Зак цокнул языком. «У тебя его нет с тех пор, как ты предала свою семью и примкнула ко мне. Но хватит драм. Дело не ждет. «Мне нужно некоторое время, чтобы отдохнуть». В этот момент Ева отпрянула от двери и на цыпочках попятилась, соображая, куда спрятаться, чтобы выходящая Матти не заметила ее. Нырнув за одной штор, она затаила дыхание и, слушая удаляющиеся шаги, подождала еще пару секунд, на всякий случай. Выскользнув, она метнулась в свою комнату. Дом был уютный и небольшой, но его внутренняя компактность позволяла разместить все. Спальня, которую отвели Еве, находилась рядом с кабинетом на первом этаже и выходила небольшой террасой в сад. Это был несколько запущенный, но все же сад, где виднилось некое подобие опоры для качелей. Самих качелей не было. Трава доходила до третий опор, но в этой картине было что-то книжное. Ей ведь даже казалось, будто что-то подобное она уже видела. Закрыв за собой дверь, она перевела дух. Подслушивая разговор в кабинете, она надеялась узнать что-то новое, но, увы. Зак говорил загадками и полунамёками, игнорируя все эмоции своей гости, и та чувствовала себя ужасно слабой. Не добавляла ей уверенности и то, что она могла так легко перемещаться внутри дома, но выйти на улицу представлялось совершенно невозможным. Она еще раз подошла к двери на террасу, решительно распахнула ее и протянула руки перед собой. Как в прошлые разы, когда она пробовала выбраться, пальцы ее словно натолкнулись на стену непроницаемую но очень крепкую она прокрутила в голове недавние воспоминания об уличной двери окне в ванной балконной двери на втором этаже все тщетно дом держал ее и пока она не видела ни одного способа как можно было сбежать мысли ее потянулись к Эрику. он явно попадет в беду если придет за ней Ева не верила заку ни на секунду Ее поражало, как Эрик мог так легко согласиться со словами человека, которого видел впервые. С другой стороны, в его жизни сейчас толпа людей с прошлого. Кому-то же нужно верить. Но, как показывает ситуация, стоило бы это сделать в адрес Фран, пожалуй. Кстати, о Фран. Что она собирается делать? Будет ли спасать Еву или воспользоваться ситуацией, чтобы убрать соперницу? Ева застонала и закрыла лицо руками. Выбора не было только ждать. А это она не умела делать и не любила категорически. Спорим, я знаю, о чем ты думаешь, произнес голос у нее над ухом. Ева подпрыгнула от неожиданности. Что? Кто, как ты сюда попал? выдохнула она, совладав с собой. Нехорошо отвечать вопросом на вопрос. усмехнулся Шон, приблизившись к двери на террасу, возле которой несколько минут назад стояла пленница дома. «Разве это был вопрос?» «А разве нет? Я плохо различаю людские эмоции, но мне казалось, что умею ставить нужную интонацию в конце предложения». «Не всегда наличие интонации показывает, что это вопрос, как и не всегда на такого рода вопрос нужно отвечать». Сама не понимая, почему, Ева резко ощутила волну раздражения по отношению ко всему миру. Надо обязательно обсудить как-нибудь с тобой эту тему подробнее. Но сейчас у меня есть дело. И какое? Я пришел узнать, где ты. Ева опешила. Ей казалось, что все в этом доме связано с ней, и уж появление ручного демона Фран в ее комнате означает ничто иное, как то, что он пришел забрать ее отсюда. Я здесь? Тупо отозвалась она. Это я уже понял. Почему ты здесь? «О, кстати, это правильный вопрос. Надеюсь, на него ты ответишь?» Ева сжала зубы, но сделала над собой усилие. «Меня похитил Зак. Зачем именно, не знаю, но думаю, что он хочет заманить Эрика и что-то из него выудить». «Интересно, очень интересно. Что именно?» «Этого я не знаю, но он поручил Матильде залезть в его память». Видимо, в его планах произошли изменения, когда он встретил брата, и теперь ему нужна какая-то информация. Наверное, что-то о Древе и о воскрешении идеалов. Я слышала. Подслушивала? Перебил ее Шон и мерзко подмигнул. Еве снова пришлось сделать неимоверные усилия и подавить волну агрессии. Да. Просто ответила она и потом добавила: Мне скучно. Я здесь схожу с ума. О, понимаю. «Мир людей — то еще место. Тебе бы понравилось там, откуда я родом. Всегда активное движение». «Серьезно? И откуда ты?» «Люди называют это место адом». Шон прекрасно знал, какой эффект производят его слова, и откровенно наслаждался этим, улыбнувшись и заметив, как его собеседница вздрогнула. «Это очаровательно, но нам пора». «Куда?» Удивился Шон. «Уходить!» — удивилась в ответ Ева. «Но ты не можешь выйти из дома». «Но у тебя же есть план?» «Я начал терять нить нашего разговора». «Разве ты не пришел за мной?» — рассердилась Ева. «Я пришел знать, где ты. Это мне было поручено». До Евы начал доходить смысл. Шон все-таки был демоном, адским псом. И его отношения с Фран были непонятными, но с явной примесью господства Фран. И, вероятно, он воспринимал ее слова буквально. «Она так и сказала?» «Найти, где она. Ничего о том, чтобы забрать тебя, не прозвучало». «Ох уж это, Фран!» Маловероятно, что она не знала этой особенности общения со своим подручным. Скорее всего, она сделала это специально. Но зачем? Узнать, где Евы и позлорадствовать?» Держать ее тут и справиться со всем самой? Что вообще она замышляет? Волна злости вновь начала подниматься в душе Евы, и она постаралась успокоиться. В любом случае она жива, и теперь Шон передаст всем, где она. Планы меняются каждую секунду. Скорее всего, это один из недочетов такой спонтанности. Ты нашел меня. Это дом Матильды. Она и Зак тоже тут. Как выйти, я не знаю. Могу двигаться только внутри. Ты мне очень нравишься. Вдруг выдал Шон. «В каком это смысле?» «Думаю, в прямом. Эмоции людей очень сложная штука. Сложнее только мысли. Но я уже умею различать нравится и не нравится. Ты забавная, смышленная и храбрая. Это ближе всего к нравится. «Я польщена, что смогла расположить к себе демона. Но давай о деле. Раз ты все узнал, что дальше? Передашь это ей?» Шон кивнул. Он был очень привлекательным, точнее, был бы, если бы не адский огонь, который плясал в его глазах. Он отступил назад к стене, и, казалось, за ним начали сгучаться тени, поглощая его и растворяясь вместе с ним на глазах. Через секунду Ева была одна. «Ну, по крайней мере, они знают, что я жива. Что-нибудь да будет». «Кстати, она говорит, чтобы ты никуда не уходила. Сиди и жди». Ева снова дернулась от неожиданности и покосилась на бледную улыбающуюся тень, которая спустя мгновение окончательно растаяла. Нашел? И никакого тебе привет или хотя бы признания, что ты скучала. Ты ушел всего несколько минут назад, даже твоя чашка еще не остыла. Ее подогревает моя любовь. К чему? К этому миру. Фрэн долго смотрела на Шона. За столько лет она привыкла к его несговорчивости и непокладистости, но выводить ее было в его натуре. Так ты нашел ее? Нашел. Раздражённо буркнул Шон, усаживаясь в кресло и закидывая ноги на стол. Кевина в поле зрения не было, иначе бы он вряд ли допустил такую вольность. И узнал, что я просила? Узнал. Рассказать? Будь так любезен. Шон заулыбался. Ему нравились человеческие правила этикета, особенно если их применяет Фран. У них странные отношения, отдаленно напоминающие братские, но с какой-то долей извращенного использования друг друга. «Я подслушал, что говорит Зак. Он вызвал Матильду к себе в кабинет». В этот момент Фран фыркнула, и Шон снова самодовольно улыбнулся. «И сказал, что собирается заставить ее залезть в память Эрика». Чтобы что-то узнать. Что узнать? перебил его Флэш. Все то же, как снова стать идеалом. Точнее, он озвучил свою идею, как возродить идеалов. Но я проанализировал и понял, что, скорее всего, его волнует только его собственная шкура. Что думаешь? Молодец, ответила Фран. Затем я нашел Еву. Ее держат в этом же доме, и она не может выйти. Что-то сковывает, как же это. Забыл, как называется эта техника, но мы такое уже видели, правильно? Именно. Молодец. Снова отозвалась Фран, чуть нахмурившись. Шон точно знал, что и она тоже забыла название и сейчас пытается его вспомнить. Мы мило поболтали, я признался ей. Ты с ней говорил? А что? Я не хотела бы, чтобы она знала о наших планах. Какая таинственность. Она и не знает. Но она тебя видела. Да что не так?» — спылил Шон. «Я люблю, чтобы как можно меньше людей знало о моих делах». «Это не твои дела. Это дела Эрика. И ты в них вмешиваешься». Повисла тишина. Франк мурилась сильнее. «Он прав», — наконец подал голос Флэш. «Я знаю», — ответила она сквозь зубы. «Но он слишком много болтает». «А ты постоянно все утаиваешь. Нельзя лишать людей удовольствия и испытывать шок, когда узнают то самое, что я задумал». Фран закатила глаза. «Я же говорила, слишком много болтает». Кивнув в сторону демона, бросила она Флэшу. «Ты узнал, когда они планируют внедриться в мозги Эрика?» — спросил Флэш. «Нет, этого они не сказали. Думаю, что скоро. Что для этого нужно? У нас есть фора?» «Я вообще не понимаю, если честно, что они собираются...» «Кстати, вспомнил, Матильда вдруг упала в обморок», — перебил Шон. «В обморок?» «Рухнула, как подкошенная. Через пару минут очнулась, очень расстроенная и подавленная. Мысли были спутаны, но было что-то про Эрика. Ты и мысли ее успел подсмотреть? Конечно, я же ответственный демон. Фран отвернулась к окну. «Мне надо подумать», — сказала она. Флэш знал, что это значит. Сейчас ей нужно было побыть одной, взвесить все идеи и выбрать ту, которая станет руководящей. Затем она озвучит ее им. Остальные отдаст Шону, и тот избавится от них на свой манер. Это она называла «наводить порядок». Это было уже некой армейской привычкой. Конечно, никто не мог найти Фран по снам, а кто и мог, наталкивался на сторожевую собачку, ибо сны королевы идеалов принадлежали теперь ей. Но и в голову было бесполезно лезть, ведь следы от этой самой собачки были и там. Пойдем, Сможем вывести из себя еще кого-нибудь?» С подобием надежды в голосе спросил Шон. «Обязательно. Выбирай кого». Франк хмыкнула, подождав, пока дверь за ними закроется. Она любила их обоих, насколько можно было испытывать любовь к адской твари, но предпочитала, чтобы они меньше видели проявления таких чувств от нее. Меньше видят, меньше болтают. Это был ее основной принцип. Когда шаги за дверью стихли, она снова отвернулась к окну и выглянула наружу. Ей нравился Лунвиль. Он был уютный и домашний, но вызывал ассоциацию с кукольным домиком, словно был не настоящим. В прошлый раз, когда она была здесь, ей он таким не показался. Что изменилось? Сам город или все дело в том, какой она теперь стала? Когда ей нужно было решиться на что-то, она задавала себе вопрос «зачем?». Обычно решение всегда объяснялось «потому, что я так хочу» или «мне это надо, потому что я хочу то или это». Но сейчас ее ответом стало «потому, что я должна». И это всколыхнуло в ее душе странные, словно забытые чувства. Давно, очень давно она перестала делать что-то для других и жила исключительно для себя. Фокус доброты и правильности был сломан, и сейчас ситуация походила на желание склеить из осколков какое-то подобие прежнего вида. Фрэнс стала мысленно прокручивать только что состоявшийся разговор и остановилась на одной детали, о которой упомянул Шон. Матильда вдруг рухнула, как подкошенная. И после мысли ее были спутаны. Причин может быть несколько, но, учитывая все складывающиеся обстоятельства, стоит начать с самых безумных и маловероятных. Что идет под текстом в самом существовании этого места? Что привело сюда всех их спустя столько лет? Что перевернуло с ног на голову жизни всех горожан, ее самой и даже затронуло вражескую сторону? Что теперь так упорно мешает, словно кость в горле? Или точнее было бы спросить «Кто?» Эрик. Всё упирается в Эрика. Он остался жив, он нашел древо, он обладает идеальными снами, судя по словам Шона, который встречал его в этих самых снах. Идеальные сны работают очень просто. Это как приглашение на вечеринку формата плюс один. Идеал может видеть сон, посланный ему древом знаний, это касается только их двоих. Никто не может войти. Однако есть некое умение, каким обладает, например, Матильда. Его называют по-разному. но чаще всего просто бродить. Это совершенно необъяснимо и дано далеко не всем, хотя многие идеалы и пытались научиться, перенимая опыт тех, кому это было позволено с рождения. И если ты умеешь бродить, ты можешь попасть в сны других идеалов, влиять на них, контактировать со спящим. Или найти его, определить местоположение, как это делалось во времена охоты. Тем, кто изначально умел бродить, не нужно, как оказалось, оставаться идеалами, хотя Матильда и была чуть ли не единственной, кто был охотником с такими силами, или, по крайней мере, Фран знала их очень немного. Важным был и тот факт, что хорошо умеющие бродить могли брать с собой в сон другого, кого угодно, перемещая его вместе с собой как плюс один. Фран знала, что Зак не был рожден бродягой и почти всегда цеплялся за свою помощницу. Хотя многое, что ей было известно, относилось к той эпохе, когда их жизнь была другой, мирной и беззаботной. Кем Зак оказался, стало сюрпризом. А после того случая, когда Фран лишилась браслетов, а ее враг пропал, она мало что слышала о нем и надеялась, что о ней самой слухов не разносилось, поскольку оставаться в тени и идти вперед к своим целям оказывалось очень выгодно для нее. До этих пор. Теперь она тут, на виду у всех. и ей предстоит держать своеобразный экзамен. Опыт прошлых десяти лет должен быть безупречным. Сейчас у нее второго шанса не будет. И у Эрика тоже. Она снова подумала о том, что Матильда лишилась чувств. Сама Фран умела когда-то попадать в сны других, но этим навыком древа ее не наделило, и пришлось учиться, как и многим другим, по книжкам. Она могла делать совсем немного — Но сейчас это все равно было бесполезно, так как она обменяла свои сны на сотрудничество с садом, она лишилась возможности претендовать на эту сторону жизни, и только Шон мог бродить там и сям. И самое интересное, его навыки в этом были намного сильнее ее собственных. Он умел не только попадать кому-то, но и даже погружать в сон, заставляя человека задремать, даже если тот бодрствует. Такая возможность была даже не у всех идеалов, умеющих бродить, а Матильда, лишившись браслетов, скорее всего, утратила ее. Фран удивилась, почему эта мысль никогда не была как следует развернута, хотя у нее хватало времени, чтобы проанализировать все и вся. Как же сильна кровь идеалов. Даже лишившись браслетов, кто-то смог оставить при себе какие-то ключевые умения своего естества. Эрику досталась его гениальность. Он был с проломленной головой и вытекшей памятью, но ум, смекалка и изобретательность оставались частью его самого. Матильда задорно разгуливает за своей дичью, куда бы та ни пряталась. Зак? Бррр. Даже страшно подумать о нем. Он силён. Был, есть и будет. Хотя она сильнее. Что от нее осталось? Седая пряти мерзкий характер? Умение приручать демонов? Она хмыкнула. Звучит в целом неплохо. Интересно, когда такая трагедия случается у людей, что теряют и что обретают и что сохраняют? Даже будучи идеальным человеком, Фран никогда не могла найти ответы. Ее души, пополам принадлежавшей двум мирам, не хватало, чтобы признаться самой себе и сделать однозначный выбор. Что ж, пусть это будет ее изюминкой. «Не всем же достаются геройские смерти и обладание любви древа». «Вот что за чертовщина! Как я могла это упустить?» В сердцах воскликнула Френ, вдруг вспомнив очень даже кстати один из недавних эпизодов. «Снова быть хорошей девочкой. Это будет крайне нелегко». Через несколько часов они собрались в общей гостиной пансионата. Френ усадила всех вокруг стола, однако Шон предпочел остаться стоять у окна за спинами участников совещания. Так он мог видеть ее лицо, которое нравилось ему почти что больше всего на свете, и он прекрасно знал, как сильно ее злит, когда он вот так на нее смотрит. «Несколько лет назад…» начала она, ощущая себя лектором, на которого смотрит пара ничего не понимающих, но жаждущих истинный глаз. «Мы собрались примерно таким же составом для обсуждения наших планов. Но тогда с нами были Крис и Майкл». и мы решали, что делать с тем сном, который приснился Эрику. Это было очень важно, потому что в этом сне Эрику явилось само древо знаний. Крис, который до этого уже видел древо, авторитетно молчал, а нам всем было непонятно, что делать дальше. Эрик, конечно же, рассказывал нам детали, упоминая, что древо решило поведать всего трём избранным, как спасти идеалов. Одним из этих людей должен был быть создатель формулы сыворотки знаний, но ничего внятного и дельного он сам из своего сна не смог вынести. Или тайна должна была оставаться тайной, или Эрик из прошлого о чем то умолчал, или древо обмануло нас. Последние два аргумента не могли быть правдой, и тогда мы часами сидели над разгадкой. Увы. Мы решили тогда, что стоит найти еще двух оставшихся — ребенка и идеального человека. Вдруг все вместе они смогут правильно сложить детали этой загадки. Но и в этом мы не преуспели. Слишком туманным был тогда тот сон. И вот сейчас, десять лет спустя, мы снова возвращаемся к тем же следам. «Думаю, именно за этим Зак и планирует залезть в твои сломанные мозги. Уж прости за примату, Эрик». «Что это был за сон? Я...» «Ничего не помнишь, разумеется. Я не знаю, как работает то, что стёрло твою память, но раз у тебя есть иногда какие-то вспышки, значит, есть шанс, что в голове что-то все осталось». «И что ты предлагаешь?» — спросил Флэш. Он не ожидал ничего хорошего. «Нам нужно прийти к этим воспоминаниям первыми». «Но как? Ты не можешь сотворить путь даже в простые сны!» — удивился Шон. «Я нет, но среди нас есть тот, кто может». «Я не стану», — заупрямился демон. «Я знала, что ты так скажешь. Речь не о тебе. Среди нас есть еще один, кто мог бы это сделать». И она посмотрела на Эрика. «Я?» «Ты». «Я не умею. Я не знаю, как. Да и как я смогу попасть в собственную голову?» «Я помогу тебе. Мы поможем, если быть точной». Фран покосилась на демона, который выразительно в упор посмотрел на нее. «Тебе нужно только начать, а я попробую запрыгнуть в формирующийся сон, пока он еще просто поток энергии в хаосе. Когда я попаду в него...» Смогу помочь тебе настроиться на нужные воспоминания как бы изнутри, добавив то, что знаю сама. Я много чего сама помню. Я много чего умею». «Но что будет, если в этот момент в его же сон попадет и Зак?» — подал голос Кевин. Шон сделал знак руками возле головы, имитируя взрыв. Губы Фран дрогнули. «Это возможно. В таком случае будем действовать по обстоятельствам». «Скорее всего, тогда придется и Шону присоединиться к нам». «И что я буду делать?» Словно бы искренне удивился демон. «Ну, как всегда. рр и ваф вав как ты умеешь. Кстати, Кевин, для тебя есть еще одно дело, личное и исключительное. Нужно будет нарисовать несколько спиралей и быть готовым их активировать, если Зак и Матильда явятся в неподходящее время». Или если мы окажемся в неподходящем месте. Или если что-то пойдет не так. «Отлично. Все пройдутся по моей голове, как по газону. Звучит обнадёживающе». Буркнул Эрик, но в его душе уже начал закипать дух приключений. Он чуял опасность, и это подстегивало на решительные действия. Он чуть ли не с усилием вспомнил о Еве, но и эта мысль его не отрезвила. «Подожди, а Ева? Нам уже известно, что с ней?» «Известно». Она в порядке. И когда мы ее заберем? И как? Когда пройдемся по твоей голове, как по газону? Улыбаясь, ответил за Франшон. Но. Нет времени на но! Нам надо знать, чего хочет Зак. Почему она сама не вспомнит? Ведь она же была, когда я им все это рассказывал. Этого действительно недостаточно? Хотел сказать Эрик, но передумал. Видимо, причина была. И где-то на краю сознания пульсировала мысль, что, скорее всего, он далеко не все рассказал друзьям в тот день про свой сон. Ведь это был его сон. «Кстати, а Эрик умеет делать все это? Делать сны? Ну и призвать другого к себе или самому зайти куда-то?» Вдруг с сомнением сказал Кевин. «Умеет», — резко ответила Фран, не дав никому другому даже рта раскрыть. «Засыпай». Здесь? «А что тебе еще нужно?» — Рявкнула Фран. «Мне нужен настрой!» — зашипел на нее Эрик. «А мне нужна Ева. Когда все это провалится ко всем чертям, чур она моя!» Внезапно встрял Шон, и это вернуло Эрику серьезность. «Ладно, извини, я попробую». Сдался он и закрыл глаза. На удивление, все получилось почти сразу. Сначала он почувствовал, как внешние звуки начинают стихать, а картинка реальности потихоньку ускользала. Течение подхватило его, но он пока не придумал, куда ему приземлиться. Может быть, снова тот сон со скамеечками? Он попробовал сосредоточиться на этой мысли, но у него не вышло. Поток не отпускал его, и через секунду он понял, что начинает терять контроль. Это было странно и неожиданно, потому что, с одной стороны, это всего лишь сон, но с другой он понимал, что есть все шансы, что его пребывание во сне и без какой-то опоры не совсем хорошо для него самого. Небольшая паника была уже на подходе, и он закрутился, стараясь выцепить хоть что-то в этом бурлящем потоке. Кто-то схватил его за руку. «Не волнуйся, дыши», — услышал он голос Фран. Он обернулся. Она стояла рядом, но выглядела как-то иначе, чем всего несколько минут назад в реальном мире. «Нам прямо. пойдем. И она потянула его за собой. Все вокруг поменялось. Вместо хаотичного потока картинка преобразилась в коридор со множеством дверей. Они шли по нему, и двери то и дело призывно приоткрывались, но Фран не обращала на это внимания, таща его вперед и крепко держа за руку. «Она такая красивая». Внезапно подумал Эрик, всматриваясь в морщинки вокруг упрямо сжатых губ. «Пришли. Наверное, это…» Отозвалась она и открыла одну из дверей. Яркий свет ударил в глаза Эрику, и он вскинул руку, закрывая лицо. Но ноги его шагнули вперед, и он понял, что они оказались в его давнем сне, случившемся десять лет назад. Он точно знал, что уже видел его, но все детали ему предстояло выяснить заново. Он чуть сильнее сжал ее руку. «Я рядом», — прошептала она одними губами. Сил, чтобы сказать это вслух, не было. А в реальном мире в этот момент случилось сразу несколько событий. Фрэн из настоящего рухнула в кресло, заботливо подставленное флешем. «Они добрались», — резюмировал он, рассматривая ее ресницы на чуть подергивающихся веках. Ева в доме Матильды тоже внезапно потеряла сознание. В этот момент она сидела на кровати, так что ее голова опустилась на высокие подушки. Губы чуть приоткрылись. «Эрик!» — хотела сказать она, и сказала, но уже по ту сторону его воспоминаний. Втроем они оказались в новом настоящем, которое теперь уже для кого-то из них было прошлым, а для кого-то так и осталось настоящим, но глубоко забытым. Они были в лесу. Стоял погожий день. Яркое солнце пробивалось сквозь кроны деревьев, и вокруг царило полнейшее умиротворение. Ноги сами понесли Эрика вперёд, вглубь. Он чуть обернулся, стараясь удержать руку Фран. Все нормально. Ты во сне, здесь не может быть ни нового, ни старого. Ты просто переживаешь то, что видел в тот раз вновь. Расслабься, подайся течению, а я...» О -о -о! Ноги Фран сами оторвались от земли, чуть обгоняя Эрика. «Что? Ты это чувствуешь? Как будто тело все делает само?» «Странно, что это действует на меня. Только если...» «О, Эрик! Неужели я тоже была частью твоего сна?» «Сейчас я не могу ответить на этот вопрос, но, думаю, мы скоро все увидим». Они двигались дальше по лесу. Тропинка иногда обрывалась, и приходилось искать возможное место для прохода, а то снова появлялась чёткая и протоптанная, местами даже широкая. «Ты не говорил, что я была в том твоем сне», — снова подала голос Фран. «Что я на это могу ответить? Вероятно, у меня были причины». Лес вокруг зашумел от дуновения ветра. «Слышишь?» «Да». «Нам определенно туда». Было бессмысленно это говорить, потому что неведомая сила снова тянула их вперед. Мир ускурился, как часто бывает во сне. Сама дорога сократилась, и они очутились в нужном месте. Это была большая поляна, в центре которой росло древо. Фран, раньше никогда не видевшая его, ахнула. Эрик был напряжен. Он осмотрелся, прикидывая, откуда шел звук. «Там», — прошептала Фран, дотрагиваясь до его руки. Но он уже и сам увидел. «Это что, маленькая Ева?» Снова прошептала Фран. Эрик не ответил. Это была девочка с огненно-рыжими волосами в белом платье. Она сидела, облокотившись спиной от древа, и плакала. Услышав шаги, она подняла голову. «Вы пришли за мной? Вы тоже хотите меня забрать?» «Забрать? Кто хочет тебя забрать?» — спросил Эрик, медленно приближаясь к девочке. Френ остановилась чуть поодаль. Ей казалось, что она была словно во сне. Конечно, они и были в самом настоящем сне, но после стольких лет вернуться к прошлому было не так легко. Эрик подошел вплотную и присел рядом с девочкой. «Все меня хотят забрать! Я очень ценна!» «Почему? Что... что ты такое?» Пересиль в себя, спросила Фран. «Я семя тревознаний. И девочка снова заплакала. «Ну, тише, не плачь! Мы не будем тебя забирать!» «Мы услышали тебя и пришли посмотреть, можем ли мы чем-то помочь». Ребенок всхлипнул и в упор посмотрел сначала на Эрика, потом на Фран. «Да, пожалуй». Эрик обернулся на Фран и кивком головы показал, что ей нужно подойти ближе. Девочка следила за каждым ее шагом, и когда она была уже совсем близко, вдруг спросила. «Где твои браслеты?» Фран застыла. «Прости, что?» «Ты похожа на идеало. но я не вижу твоих браслетов. Фран почувствовала ком в горле. Это был сон почти десятилетней давности. Сейчас это просто воспоминание. Совпадений быть не может. И она не может отвечать, как ей вздумается. Сейчас она зритель. Картинка, хотя очень живая, просто прокручивает события из прошлого. И все же это было важно. Это было ново. Возможно, это то, что могло бы спасти их. «У меня их нет», — почти что против своей воли ответила она. «И я больше не идеал. Я человек». Девочка перевела взгляд на Эрика, чуть наклонилась вперед и коснулась его запястья. Пару секунд она сидела задумавшись, потом решила. «Значит, это вам я должна рассказать, что нужно делать. Тогда я буду свободна». «Свободна?» «Я знаю, что я должна рассказать секрет девушки без браслетов и парню, воскресшему из мертвых. Фран и Эрик переглянулись. «И тогда я смогу уйти отсюда». «Ты поэтому плакала, потому что не хочешь оставаться здесь?» В голосе Эрика прозвучали нотки нежности. «Какой секрет?» — перебила его Фран. Девочка сердито надула губы, раздумывая, заплакать ли снова, но внезапно изменила свое решение. «Я здесь совсем одна. Я никому не нужна, хотя все говорят, что я важная и ценная. Но мне запрещено разговаривать с кем-то, кроме «Идеала без браслетов» и... и Эрика. Ты же Эрик?» Он кивнул. «Да, ты мне нравишься. А ты — нет». «Это не новость». Резко отрезала Фран. «Так какой секрет? У нас мало времени, нужно спешить!» «Какая ты важная! Тебе не расскажу! Ему!» Она пальцем тыкнула в Эрика. «Ему скажу!» Фран закатила глаза. «Пожалуйста, только побыстрее!» Эта фраза была обращена уже к Эрику. Ребенок, косясь на Фран, сделал знак, чтобы Эрик приблизился, и можно было сказать ему на ухо. Тот подчинился, и девочка зашептала громко и таинственно. «Секрет могут знать лишь трое. Создатель формулы, который должен сначала умереть, а потом воскреснуть. Идеальный человек, который сам себя лишил браслетов. И ребенок. Это я. Я все знаю и расскажу вам. И больше никому. Поняли? Только собравшись втроём, Мы это можем! Френ хотела спросить, что такое это, но ребенок продолжал: Если вы хотите разбудить древо, ничего не выйдет. То, что уснет, будет спать вечно. Те, кто утратит браслеты, потеряют их навсегда. Нельзя склеить разбитое, пришить оторванное, оживить убитое. Нельзя простить предательство. Невозможно полюбить! испытав ненависть. «Но...» — девочка сделала знак рукой и снова зашептала. «Древо знаний появляется раз в несколько тысячелетий, перерождаясь, давая новые плоды. Но это первый раз, когда ему предстоит не просто заснуть, а сгнить до самых корней». «Идеалы — первый и единственный народ во всем мироздании!» — не выдержала Фран. О каком перерождении ты говоришь? Это правда, идеалы были уникальны. Древо знало, что ему пора умирать, и сотворило прекрасный способ уйти в забвение. Что же нам делать? Идеалов может возродить только новый росток. То есть новое древо? Уточнила Фран. Девочка кивнула. Но для начала... Нужно вырубить старое, чтобы освободить место. Всем не хватит горшков. При слове горшки у ребенка вдруг снова покатились слезы. Вырубить? Как можно вырубить древо знаний? Поразилась Фран. Его можно отравить, чтобы сгнили корни, ответила малышка. Есть такой яд, который способен отравить душу. Ой! А ведь это и был секрет. Я вам все рассказала. Значит, теперь я свободна? Я могу идти? Ребенок вскочил на ноги и принялся взбудораженно метаться. Тебе есть куда идти? спросил Эрик. К папе. Он же ждет меня. Повисло молчание. Конечно, он ждет, подсказала Фрэн. Придется, правда, подождать еще. «Но ты можешь передать своему другу-врачу, чтобы он забрал меня завтра? В лесу будет пожар. Я его слышу, он приближается. Нужно спасти как можно больше цветов». «Другу?» «Кристофу», — отозвалась Фран, чувствуя, как холодеет спина. «Крис должен забрать маленькую девочку себе. Он должен забрать семя древознаний. Он тот самый человек, который вырастил. О, он нашел свою судьбу. А нам? Нам придется столкнуться со своей судьбой. Всем идеалам суждено умереть. И даже если уцелеет хоть один, он будет один до конца. Чтобы возродить наш народ, надо убить древо и посадить новое. Другого пути нет. Когда быть яд, Ева? Ребенок не откликнулся, погрузившись в свои мысли и судорожно бормоча себе что-то под нос. «Девочка!» — снова позвала Фран. «Что это за яд?» «Кровь! Кровь идеалов!» «Идеалов?» «Преданных идеалов! Нужно, чтобы идеал совершил убийство!» «Мы не можем этого сделать! Отравить корни — это бред! Мы физически не можем убивать, ведь браслеты не позволяют!» Фран опустила глаза на свои руки. тонкие белые шрамы шли от запястья вверх к плечам она уже не идеал она может убивать вот почему в пророчестве было упомянуто трое человек вот какова ее роль и Эрик проснулся через пару минут проснулась и Фран и только Ева еще не открыла глаза для нее сон продолжался пласты хаоса снова сдвинулись Мир пришел в движение. История не оборвалась десять лет назад. Она заснула, застыла и сейчас возвращалась к жизни то, что началось так давно. Новый виток. Ева была все в том же лесу, видела все то, что пережили наши герои, но глазами той самой маленькой девочки, которая искала свое место в этом мире. «О, oh, нет! Снова я здесь! Одна!» И рыжеволосый ребенок в белом платьице заплакал. Как только двое гостей его пансиона погрузились в лабиринты памяти, Кевин отправился в свою спальню. Он пытался сосредоточиться. Фран рассчитывала на него. Перед уходом она поручила ему нарисовать пять спиралей. Одну, чтобы попасть на лунную поляну, одну, чтобы выбраться оттуда. Две должны были открывать дверь в хаос. Но была еще одна. «Подпиши ее моим именем и отдай лично мне в руки, когда никто не будет видеть». Строго велела она. Четыре он уже сделал. Готовые они лежали на столе и призывно шуршали, повинуясь малейшему сквозняку. Но с последней у него не ладилось. Чтобы создать спираль, требовалось обладать информацией о месте ее назначения. Легче всего было с хаосом. Все знают, что это такое. а вот начертить спираль для той, о которой ходит столько слухов. Но главным препятствием был тот факт, что она неразрывно связана с демоном. Каковы шансы, что Кевин не ошибётся, и одна неверная черточка не отправит владельца рисунка в преисподнюю? Малый. Очень малый. И это был именно тот случай, когда отказаться было нельзя. Кевин вздохнул и снова взялся за чернила. Это были специальные инструменты, которые достались ему от его учителя. Длинное перо, зажатое деревянной ручкой для удобства, было похоже на мундштук. Его полагалось макать в чернила, совершенно обычные человеческие чернила, почти такие же, как те, что предназначены для картриджей и печатных машинок. Но все дело было в том, куда эти чернила были налиты. Ёмкостью служила небольшая бутылочка с откидной крышкой, покрытая темным перламутром. Нижний контур донышка был инкрустирован белыми камешками, блестящими на свету, а верхний контур горлышка обрамляли черные камешки, словно поглощающие любой попадающий на них свет. На самой крышке красовалась фигурка в виде жабы с высунутым языком. Ее глазами были два красных камня, один — мутный и матовый, поглощающий, а второй — яркий, сверкающий, отражающий свет. Жаба называлась статем пространства», И именно она была ответственной за эффект спиралей. Налитые в бутылочку чернила приобретали цвет воды, то есть становились прозрачными и бесцветными. Но в сочетании с пером, обрамленным в древесину ясеня, и магией шаманов, таких старых, что сейчас их принято считать безумными старцами, они были способны на чудо перемещения в пространстве. Прозрачная капля упала на стол, поставив жирное пятно. Чертыхнувшись, Кевин стер его рукавом и снова занёс перо над чистым листом. Итак, что он знает о Фран? Она не идеал, она жестока, но, возможно, человеческие страдания не чужды ей. «Она ещё любит Эрика», — мелькнула мысль в его голове, и он поспешил её отогнать. Или всё может быть. Она породнилась с демоном, это факт, и его не стоит забывать. Он закрыл глаза, вспоминая, какой она была в тот день, когда они встретились много лет назад, и сравнил ее с новой картинкой. Седая прядь, белесые и шрамы на руках, бездонные глаза, чуть уставший прищур. Рука его сама начала водить по листу, оставляя каракули, которые по завершении станут пространственной спиралью и смогут перенести обладающего туда, где Фран, где бы она ни была. Повинуясь некой силе, Кевин расслабил руку, давая ей вести в разные стороны. Внутри него всё гудело, как струны гитары, адреналин стучал в висках. Было что-то схожее с желанием двигаться в такт любимой песня, но много сильнее и менее осознанно и подконтрольно. Через несколько минут он остановился, бережно отложил перо и стал внимательно осматривать получившийся рисунок. Это не было ни красиво, ни утончённо, ни художественно, больше походило на абстракцию в стиле современного искусства — сломанными линиями, штриховкой и зигзагами. Рисунок, предположительно, должен был быть черным, но в руках Хевина некоторые части его становились цветными, ярко-красными, синими, зеленовато-жёлтыми и розоватыми. Такого он не видел еще никогда. «Хоть бы это не была дорога в ад». Пробурчал он себе под нос как раз в тот момент, когда Шон ворвался в комнату. «Ты готов?» Все готово», — опережая, ответил хозяин пансиона. «Давай», — протянул в руку демон. Кевин молча дал ему четыре спирали. «А эту?» «Это лично для Фронт». Шон удивленно вскинул брови, но спорить не стал. «Как они там?» Демон медлил с ответом, глядя, как Кевин аккуратно кладет перо в чехол, плотно закрывает крышку чернилицы и все это убирает в ящик письменного стола, запирая его на ключ. «Нормально. Я думаю, что нормально». И они оба, но уже молча, пошли по коридору в гостиную, где должны были проснуться их друзья. Они успели как раз к тому моменту, когда Фран открыла глаза. «Вы быстро. Я только разобрался со спиралями». — начал было хозяин пансиона. «Узнали?» — перебил его демон. «Что ты знаешь про яд, которым можно отравить корни древа знаний?» — в тон ему ответила Фран. Она выглядела неважно, хмурилась и кривила губы. В комнате повисла тишина. Шон озадаченно моргнул, снова медли с ответом. «Кровь, пролитая идеалом!» — сухо ответил он и отвернулся. Он мог в мельчайших деталях представить ее лицо сейчас и не хотел видеть это вживую. «Так я и думала», — услышал он ее голос. «Ну, прекрасно. Просто замечательно», — пробормотал Эрик. «Одной проблемой меньше». «О чем ты?» — недовольно отозвался Флэш. Он не любил быть не в курсе событий, и хотя за столько лет научился читать по глазам Фран почти все ее мимолетные мысли, но все же уступал этому треклятому демону, который в прямом смысле мог влезть в её душу. «Ведь идеалов больше нет. Без их крови ничего не получится». Фран и Шон переглянулись. «Эрик, мы знаем». Кевин удивленно вскинул голову. Глаза его выражали немой вопрос. Повисла пауза. «И давно вы знаете?» — тихо уточнил Эрик. «Недавно». Уклончиво отозвалась Фран. «Это было неочевидно. Но если догадалась я, мог или сможет догадаться и Зак. С одной стороны, это дает нам преимущество в предсказании его действий, но с другой, вся ситуация усложняется. Не люблю сложности». «Ты их обожаешь». Улыбнулся Флэш. Он уже знал, что в ее голове зрел новый план. «Ты прав. Кого я обманываю? Кевин, ты сделал, что я просила?» Шон протянул ей четыре листа с черно белыми рисунками. «Отлично. Итак, хаос туда и обратно. Это остается у Кевина. Ты будешь открывать и закрывать двери. А это тебе». Она протянула остальные два Флэшу. «Лунная поляна? А ты? Как ты попадешь туда?» Мы пойдем втроем. Туда нас отправит Шон, а обратно Эрик. «Если выживет», — подсказал Шон. «Разумеется, если». Глаза Эрика и Фран встретились. «Помни, Фран, я здесь только ради Евы. И помогая вам только ради Евы...» Нет. Фран встала и направилась к выходу из комнаты. «Помни, Эрик, я здесь только ради идеалов». живых или мертвых. И тебе стоило бы выбрать, кто из них ты.